с батальонов-карателей, в данном случае латышский, находился в Умане, помогал работать гестапо и новой комендатуре. Не все жители ушли из города. Днем спрятать самолет было трудно, но я все же попытался. Однако карта показывала наблюдатели на холмах, что видели на много километров вокруг. Повторение, чтобы их застали врасплох, немцы явно не хотели. Поэтому полетел в наглую и сел прямо на центральной улице. Ее уже частично очистили, проводов или чего подобного не было, не помешали посадке. А сел на удивление хорошо, прокатился метров сто и притормозил. Мотор заглушил, прихватив мешок и автомат, выбрался наружу, длинной очередью на весь рожок срезав латышский патруль из пяти солдат, троих наповал и двое ранены, и убежал за здание. Тут был дворик, весь засыпанный кирпичом. Второго этажа не было, только остатки первого. Я вызвал КВ-2. Хороший танк, чего его все хаили? Вторым Т-34-85 и третьим китайца, type 58 Пока хватит, потом, если потребуется, доберу. Ревя мотором, мой Клим повалил остатки кирпичных стен и выкатился на улицу, за ним остальные. Самолет только хрустнул под гусеницами тяжелого танка, полыхнув ярким огнем из раздавленных канистр. Но огонь остался на месте, а тот, что на гусеницах танка, быстро погас. Погнав средние вперед, они были однотипными, только покраска различалась. Я сразу свернул к казармам. В прошлый раз я их расстрелял, но они уцелели, не горели. Их, естественно, не восстановили, но если забить досками окна, то жить можно. Как я и думал, часть батальона, где-то половина, находилась именно в казармах, проводили ремонт здания и отдыхали. Остальные на постах или в разгоне по деревням вокруг города. Зачистку проводят. Так как я пока не стрелял, на автоматную очередь явно внимания никто не обратил. В городе иногда постреливали, его всего сутки как снова оккупировали. Таким образом, на появление моих танков пока не обратили внимания. Зло заиграв с кулами... Увидев, что на площади стоят три десятка виселиц и повешены преимущественно женщины разного возраста, два подростка лет 14, трое красноармейцев, судя по бинтам раненых, вешали, и старик с длинной седой бородой, я сходу атаковал. При этом мысленно подумал, что специальность инженера-танкостроителя не такая и плохая. Чего мне не хватало? Да огнеметных танков. Они в городе самое то. Вот такие машинки я бы спроектировал. В общем, стоит подумать насчет инженера. Может, действительно пригодится. Уничтожив латышей у казарм, никто не смог уйти, один из танков зашел с тыла, я прокатился до гестапо, расстреляв здание. Они другое использовали, какое-то новое. И поехал дальше, уничтожая все живое и не наше. Один пост на въезде в город застал на месте. Там целый взвод латышских националистов стоял. Вот остальные сбежать хотели. От танков смогли бы, но я четыре арты достал, и, работая парами по разным целям, те за час выбили весь батальон. Правда, и немцев тут хватало. Мне что, сортировать красные маркеры, где латыши и где немцы? Всех валил. Я за ними охотился по городу, от меня не спрячешься, но, главное, двух рот батальона карателей теперь нет. Осталось поискать, где остальные. В этом мне помог пленный офицер. Жители из тех, что остались, вытащили его из подвала и передали мне. Подпольщиков в городе не оказалось. В этот раз меня встречали без цветов и улыбок, все старались спрятаться, да и явно хотели покинуть город. Допрос прошел быстро, после чего я его пристрелил. Я был прав. Два взвода направлены в крупное село неподалеку, и взвод к одной из деревень, по агентурным сведениям, Там прятали раненых давыдовцев. По времени не успевал, но хоть поквитаюсь. Так что я сразу же покинул город и покатил общей бронегруппой всем единиц к тому селу. Вскоре арты мне его показали, и я заторопился, иначе упущу. Несколько хат горели, от шести остались одни дымящие угли. Видимо, информация о моем появлении до них дошла, а то, что я охочусь именно за карателями, по немецким армиям и самим националистам уже растеклась. Да и войска СС я тоже не люблю и бью. По сути всех, раз в плен никого не беру. Успел я благодаря артам, у латышей были грузовики, видимо, по железке их доставили. Тут всю технику Давыдов выгреб, даже поврежденную на запчасти уволок. Так вот, пара залпов арт и пять грузовиков с одним шестиколесным броневиком — это что-то французское — были снесены с дороги. Подъехав, я доделал работу, а сейчас придется практически объезжать Умань, потому как деревня, куда отправили последний взвод этого батальона латышских националистов, находилась там. Когда я возвращался через село, к танку подбежала молодая женщина с девочкой лет двух на руках, видимо, дочерью, и со слезами на глазах совала ее мне, прося хотя бы дочь вывести. Та ревела, цеплялась за мать, а я, посмотрев на них, стянул шлемофон и вытер им мокрое от пота лицо. И что теперь делать? Глава 18 Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством. Джон Кеннеди Танк шел со скоростью 20 километров в час. Мой КВ один не имел прицепа, два других тащили на сцепках по десятку трофейных грузовиков. Водителей на них не было, автосцепки я в магазине купил. Да и грузовики немного побитые, но ходовая, и шины в порядке, поменял, буксировать можно. Вздохнув, я покосился назад, оба танка с прицепами шли сзади, я возглавлял колонну. Для дозора вперед пришлось французскую и немецкую арты отправить. Еще две замыкали строй. Арты иногда подавали голос, находя интересные цели. В основном это были полицаи, пропущенные давыдовцами, да разные разведгруппы. Лишь однажды встретились бойцы Давыдова, четыре раза встречались немцы и румыны. В результате присоединили к каравану еще два слегка побитых осколками грузовика. Их уже к артам прицепил. Приметив в кабине передовой машины ту девушку, ее глафира звали, а дочку Настей, сидела с еще тремя детьми, кивнул ей, махнув рукой. Это те, кто решил остаться, когда давыдовцы уходили. А как каратели прибыли и немало, односельчан убили, многих заживо прямо в хатах сожгли, детей тоже не жалели. Как-то резко захотели покинуть село. Ну а я что? Ну не мог отказать. Никак. Этим умоляющим глазам не откажешь. Так что я дал твердое слово забрать их с собой и, скатавшись к тому взводу, что остался, добил латышей. Мосты тут не навели, они на лодках переправлялись, накрыл их с гарантией. Часть деревни немного пострадала, я их застал на выходе, но вроде жертв не было от моих действий. Вот латыши позверствовали, виселицы, народу изрядно повесили, а на площади кто-то на колу сидел, обнаженный. Парень явно наш. Потом я покатался по городу, собрал караван из грузовиков и, взяв часть жителей Умани, в основном женщин с детьми, доехал до села. Машин еле хватало, чтобы забрать всех, но, похоже, покинули село все. Только три ветхие старухи отказались уезжать, мол, им и так немного осталось. Явно специально отказались, чтобы места другим дать. Я им в ноги поклонился, они как никто другой достойны. И мы двинули. Давыдовцы жгли все мосты и переправы, чтобы притормозить преследователей. Но у меня были карты с бродами, так что дважды проезжал через них. Да и рек тут не особо много. Пусть скорость небольшая, но это не пешком идти. Останавливал я колонну на 10 минут каждые два часа. Детей много, а им постоянно до кустиков надо. Да и кормить тоже требовалось. Вот тут я изрядно помог, снабдив все машины коробками с сухпайками. И предупредил, что всю ночь будем ехать, придется в кузовах машин спать. Я надеялся к утру нагнать Давыдова. Хотя бы тылы. Рация работала, я слушал эфир, пусть передатчик работал на небольшую дальность, но ловил чужие передачи. Немцев плохо, однако кое-что было. Например, генерал перекинул грузовиками к позициям корпуса «Румын», Усиленную роту с двумя батареями батальонных минометов и батареей противотанковых пушек. Как я понял, основная их задача беспокоить румын и активно маневрируя, вести огонь минометами по противнику, парируя ротой возможную контратаку. Работала она у дороги в сторону Крыма. В общем, одно беспокойство для румын под боком. Зло хоть и мелкое, но кусачее. Мин грузовики привезли немало а я не понимал действий генерала, тот явно что-то задумал. Но что? Какой приказ получил от командования? Арта обнаружили впереди автоколонну, что шла навстречу. Как интересно. И кто это? Арта приблизила изображение. Похоже, транспортная колонна в 16 грузовиков. Преимущественно немецкие, но было 6 ЗИС-5. Это противник. Маркеры точек горели красным. Поэтому я решил его брать. «А что? Грузовики генералу точно пригодятся. Ему нужна маневренность. Это получается, что 40 грузовиков я ему приведу, не считая шести сотен гражданских, половина из которых дети. Оттянув роты назад, я направил вперед свой КВ. Работать им буду». Арты закрыли корпусами остановившиеся грузовики, чтобы случайно пулей не побили. Правда, многие вылезли из машин, решив, что это очередная остановка до кустиков. Хотя это было не так. По времени еще 12 минут до следующей остановки. Что хорошо, в этом месте была высажена посадка. С правой стороны и поворот дороги, так что водители нас еще не видели. А когда я выкатил из-за поворота, то заметили. Остановив танк, я стал короткими прицельными очередями бить по машинам. Тут метров 300. Старался выше моторов бить, чтобы не повредить грузовики. Некоторые пытались развернуться, обочин по сути нет, так что вполне выходило. Шли они без охранения, по паре солдат в передовой машине и замыкающей. Это не охранение. Убедившись, что целых нет, три подранка, я двинул танк вперед, подъезжая к крайней машине. Колонна, чтобы не выйти за границу дистанционного управления, направилась следом. Уничтожив подранков, а я не дурак вылезать, пока кто-то жив осмотрел машины порожнее шли явно на умань и что важно это не немцы венгры машины принадлежали батальону карателей набранных в венгрии это я удачно зашел пока колонна не спеша подъезжала я купил в магазине стопку сцепных устройств и приготовил дальше попросил детей не выпускать и с шестью добровольцами два старика и четыре крепких женщины Быстро освободили карателей от всего ценного и тела свалили на обочине. Потом я один грузовик использовал как буксир. Выстроили все машины в две колонны, накинули прицепные устройства, которые уже прицепили к двум артам, и поехали дальше. Когда давыдовцы тут проходили, то повалили столбы, так что проводная связь нарушена. Осталась воздушная, самолетами, но я пока не видел ни одного самолета за весь день. А уже полдень. Видимо, в других местах был их интерес. Однако, когда узнают, кто тут идет, скоро налетят. Так что остаются посыльные. Трасса эта довольно обжитая. Мы уже через два села проехали и три деревни, набрав еще пассажиров, набив кузова плотно. Люди очень просились. Детей показывали, но теперь с дополнительными грузовиками стало полегче. Рассадили в них и ехали дальше. Так вот, по посыльным. За это время Арта шесть мотоциклистов уничтожила и двух всадников, причем оба раза это были деревенские, тех населенных пунктов, что мы проезжали, видимо из полицаев, горели красным, да и кому лошадей могли оставить. Тут разграбление населения шло масштабно за прошедший год. Их я не пожалел. Я предателей ненавидел больше противника. Авиация все же нас нашла, но только к наступлению темноты. Самолет покрутился в высоте и улетел, а через полчаса стемнело. Колонна продолжала движение. Остановились через час, поели. Я раздал одеяло всем, каждому по одному, и мы двинулись дальше. Только к полуночи мы нагнали тылы Давыдова. Шустро идут. И то не их самых, а заслон, что удерживал венгров. Батальон встал в крупной деревне на перекрестке дорог. Заслон за ним. Там овраги. Неплохое место для обороны. Рота была не больше, но усиленная ручными пулеметами и ПТР, судя по трупам на поле, которые никто не убирал, венгры сунулись в атаку, да их умыли, взвода два лежала. И еще я удивлялся, как не смог тылы Давыдова нагнать. Они же пешком идут. Пусть вышли трое суток назад из Умани, но не думаю, что успели бы пройти больше сотни километров. А тут нет и нет. Так вот, оказалось, они не по трассе шли, а тут заслон сдерживал немцев. В стороне я видел полевую параллельную дорогу, километрах в десяти, там сплошным потоком шли гражданские, хорошо груженные. Их сопровождали редкие телеги и повозки, на них припасы везли и детей. Даже сейчас, ночью, движение не прекращалось. Не так далеко до того городка, где Давыдов бой с двумя румынскими дивизиями принял. Там уже партизанский край. Интересно, что стало с теми ранеными, что находились в городе? Их тоже эвакуируют. Остановив колонну, я изучил диспозицию венгров, которые расположились в деревне как хозяева, но не были такими остолопами, как украинские батальоны. Не забывали часовых выставить и усиленные пулеметами заслоны. Правда, далеко от деревни их не выдвигали, на 100 метров, не дальше стыла фактически не прикрыты. Кстати, грузовиков было всего шесть и два броневика. Оба наши, советские, что получили в виде трофеев, пушечный БА-10 и пулеметный БА-20. Изучив, что мне предстоит делать, я с довольным видом кивнул, отметив, что в некоторых домах видно венгров, маркеры которых мигали, раненые. Да немало, около 30 насчитал. Почему их не отправили в Умань на грузовиках? Боялись растрясти или того, что в плен к разведгруппе Давыдова попадут? Они не пощадили бы. Впрочем, и я тоже. Похоже, я это никогда не узнаю. Потому как пленных точно не будет. Мне они ни к чему. Покинув танк, я начал отцеплять грузовики от арт и танков. Будем атаковать. Женщинам объяснил, что впереди каратели. Уничтожи их и поедем дальше. У шести стариков германские карабины, подсумки, в мое отсутствие пока поохраняют, и машины, и людей. Закончив отцеплять, не мешкая, устроился в своем танке, а гаубица действительно здорово грохает, оглушает больше, чем в других танках. Двинулся к деревне. Тридцать четверки вывалились вперед. Арты за моим КВ. Венгры услышали, еще бы, такой рев двигателей километра за четыре слышно. Особенно мой командирский шумит, больше всех. Они забеспокоились, но тревогу подняли, когда до деревни мне с километров всего осталось. Однако я пока не стрелял. В деревне люди были жители, по сути заложники. Так что работать придется вплотную. Тем более технику я желал получить целой. Кстати, арта у меня девятого уровня уже. Каратели отходить не спешили. Видимо, предположили, что подходит усиление. Да еще бронетехника, поэтому я поспешил развеять их уверенность. Надо, чтобы покинули деревню, пусть в панике, а в поле я отработаю их быстро и чисто. Так что обе мои четверки хлопнули выстрелами. Осколочные снаряды рванули у стоянки машин, не подпуская к ним экипажа и водителей. Вот тогда они забегали, но деревню не покинули, пришлось вести бой в населенном пункте. Шансов у венгров не было, да и как солдаты они так себе оказались. Сдаться пытались постоянно, то тут, то там вставали с поднятыми руками, где их фары освещали, пока не поняли, что я их убиваю без каких-либо конвенций, особенно женевских. Подчистив подранков, остановил танки у домов, где раненые лежали, хозяев там не было, выгнали, и выпустил внутрь по осколочному. Дома сложились, но пришлось снова стрелять по обломкам, выжившие имелись. Какие люди все же живучие, а каратели тем более. После зачистки, хорошее слово в данной ситуации, я одним из танков помигал фарой в сторону заслона, уходить он, пользуясь темной, явно не спешил, а внимательно вслушивался и всматривался во вспышки выстрелов и пожара. На сигнал они, помедлив, все же выслали двух разведчиков. Полчаса пришлось ждать, пока подойдут. Меня, похоже, уже все давыдовцы знали. Я покатил прочь из деревни за машинами, а один из разведчиков за своими побежал. Трофей-то нужно прибрать. Тем более бронетехника появилась, не сильно побитая, на ходу, а она нужна. Снова устроив автопоезда на прицепе, я вернулся к деревне. А там капитан. Старший командир, сильно уставший, пообщавшись со мной, изучив машины и выглядывающих пассажиров, махнул рукой и... отобрал у меня все трофеи. Понимая, как люди напрягаются, вынося от немцев припасы, капитан нашел девять водителей среди своих. У их роты не только задача выставить заслон, но и добывать машины, и отправлять к основному отряду. А так как он и на проселочной дороге людей хотел освободить то заберет у самых немощных и то, что они несли. Пассажиров моих высадят. Подумав, я согласился с ним, дело предлагает. Однако на его предложение разделить мой отряд, чтобы часть машин все так же буксировщиками поработали, я не согласился. Мой отряд не разделяется. Решили так. Он трофеи принимает в деревне, чинит, там в основном колесам досталось, еще у одной машины что-то с двигателем, ищут причину. А я сам доезжаю до дороги, его люди добегут и предупредят гражданских, чтобы со страху не разбежались. И начнут принимать у людей груз, складируя. А когда я подъеду со всеми буксируемыми машинами, то загрузят их, и я поеду дальше. Так что пока трофеи чинили, я собрался было выдвинуться, но капитан снова меня остановил. То, что на звуке ночного боя одна из разведгрупп Давыдова подтянулась, я капитану сообщил. И тот к ним посыльного отправил, а у разведгруппы оказалась рация с собой, переносная, трофейная, естественно. Для партизан это редкость. Вот он связался с самим генералом, и всем дали отбой. К нам срочно высылали пару грузовиков с шоферами, они все и перегонят. А меня срочно попросили двинуться к румынам, а то те, похоже, поняли, что их дурят, и рванули навстречу к партизанам Давыдова. Перед отъездом я один из грузовиков доверху ящиками с советской свиной тушенкой загрузил, еще в две машины канистры с бензином, проблемы с топливом у Давыдова уже должны возникнуть, а капитан пару своих ребят к колонне гражданских все же отправил, чтобы они на обочине складировали то, что им велели нести. Прибудут водители, загрузят это все и вывезут. Он явно страдал за гражданских и делал все, чтобы им стало легче. А вот моих пассажиров выгрузили и отправили к общей колонне. Мы попрощались вполне тепло и расстались, похоже, навсегда. Ну, а я покатил дальше. К утру я, наконец, засек румын. Подразделений Давыдова тут было мало, чисто сдерживающие заслоны, усиленные артиллерией и минометами. Мне кажется, тут было все, что могло стрелять более крупным калибром, чем обычные винтовки и карабины. Вообще, план генерала я уже знал. Немцы воплями своими пояснили. Движение на Крым, как я и думал, это лишь обманный финт, а заслоны делали вид, что ожидают подхода основных сил, отдвинул он на Одессу, которую на данный момент фактически взял. То, что это явно согласовано с командованием, было ясно, потому как Черноморский флот уже подходил к Одессе, сопровождая множество транспортов для эвакуации гражданских и бойцов генерала. Но за раз вряд ли всех вывезут но хотя бы часть гражданских с детьми тоже хорошо. Раненых немало эвакуировать нужно, чуть ли не полторы тысячи. Командующий у флота совсем уже другой. Пару месяцев назад сменили. Им командовал Кузнецов, совмещая работу наркома. Что прошлое натворил мне пока неизвестно, точнее знал, но в чем его местное обвинили. Он попал под трибунал, понижен в звании на два ранга и сменил должность вроде тылами стал командовать на Балтике. Те трофейные грузовики, что я пригнал, уже дважды обгоняли меня. Сначала тяжело нагруженные промчались в сторону Одессы, доставляя припасы, потом стали возить людей. Не бойцов, а женщин с маленькими детьми. Я с ними дважды бензином делился. Давыдов попросил, мы связь по рации держали. Топливо грузовикам было нужно, а запасов уже не было. Больше тысячи детей и около пары сотен женщин вывезли, что вполне себе неплохо. Зная Давыдова, пусть и недолго, я сомневаюсь, что он бросит Одессу. Это не Умань, со всех сторон окруженная противником. Тут можно и морем помощь получать. Нет, будет удерживать, точно говорю. Румын из оккупационной администрации большей часть уничтожил, боевых частей там не было. А те, что в охрану города входили... Отправлено ему навстречу для создания котла и биты во встречном бою, так что особо и сопротивляться было некому. На грузовиках к городу перекинули усиленный батальон, а усилен он был автоматическим оружием, они и проводили зачистку, пока машины доставляли второй батальон. А тут как раз еще грузовики подоспели, мои, и еще сил подвезли, что позволило начинать строить оборону у города и начинали доставлять гражданских. Жители Одессы, немногие выжившие, встречали освободителей с радостью. Вот пока такие новости. Румыны о моем появлении знали, слушали нас, так что драпали со всех сил. Пришлось мне от КВ избавляться, что сдерживал, и идти на 45 км в час по самой медлительной машине. И вот, наконец, я нагнал замыкающие подразделения. В большинстве румыны шли пешком, техники мало. Да и то в тыловом обеспечении, при штабах и артиллерии. Последние и драпанули первыми, бросив свои войска. выдавцы сообщили, где находятся оба оставшихся батальона карателей. Разведка постаралась. Румынский батальон с корпусом драпает, причем достаточно успешно. Вот как раз они техникой снабжены. Придется искать где-то в районе штаба армии Юг. Поляки в стороне остались. Сейчас о них не слышно. Тоже сбежали как узнали, что я здесь. О моей охоте на них они хорошо осведомлены. Под утро подъехали 10 грузовиков, и их до полного загрузили канистрами с бензином. Как я уже говорил, до выдову остро необходимо было топливо. Надежды на запасы в Одессе не оправдывались, резервуары там оказались пусты, а то, что нашли, и на день не хватит с такими активными перевозками. Тем более в городе захватили еще два десятка автомобилей, треть из них легковые. Нагнал я их как раз у тех окопов, где они сами готовились встретить Давыдова. Румыны, похоже, использовали замыкающий полк как прикрытие, усилив его шестью разными артбатареями. Наверху уже крутился разведчик, километрах на трех, где мои зенитки его не могли достать. Появился еще в сумраке, но не улетал а контролировал все мои действия. Я уже купил КВ до прилета разведчика, так что сходу атаковал, и... Обе моих передовые 34 а я следовал за ними, подорвались на минах. Меня это не смутило. Починил ходовые и направился дальше. Они подрывались, а я с их помощью прокладывал дорогу. Один танк от взрыва мощного фугаса был окончательно потерян, но второй проложил маршрут. Мой КВ бил прямой наводкой по окопам этого полка, а арты выбивали артиллерию. Впрочем, к моменту, когда я атаковал, там уже ничего и не было. Все же четыре арты — это куда лучше, чем одна, как мне приходилось в Африке действовать. Черт, да я там бы за неделю все сделал. Именно то, что арта одна, и замедляла. Ладно, догадался по ночам все три использовать. Полк этот я за час раскатал и то потому, что они в окопах прятались. Но справился, убедившись, что выживших нет. Прокатился карт батареям, добил подранков из артиллеристов. Арты в это время били по пехотным колоннам, которых прикрывал этот полк. Я ушел, а к окопам подошел, следовавшись за мной на повозках заслон. Его задача — собрать трофеи, особенно пушки и боеприпасы к ним. Хотя бы что-то же должно остаться. Пушки генералу явно нужны, значит, мои догадки насчет обороны Одессы верны. Счетчик мой был включен к моменту, когда я столкнулся с заслоном этого корпуса. В результате на танках счет 2300, на артах 2700 уничтоженных. Догнав обстрелянных, стал по подранкам работать. Ходячих тут не осталось. Были бы румынские медики, я бы мимо проехал. Но такого не случилось так что они моя законная добыча. Еще тысяча на счет капнуло, и пока я штаб корпуса догоню, думаю, от самого корпуса ничего не останется. Я рванул дальше, и никого. Дорога пуста. Румыны в сторону подались, пропуская меня. Ну, мы так не играем. Развернувшись, стал нагонять тех, что ушли вправо, плюнув пока на левых, и до них очередь дойдет. Тут я обнаружил пусть разрозненно двигающихся румын, но по факту на целую дивизию солдат и офицеров наберется. Чем больше уничтожу, тем меньше мамалыжников вернется на родину. И это правильно. Их сюда никто не звал. При моем приближении бросились в рассыпную. Да уж, это не ночью работать, где они ничего не видят и просто бегут от выстрелов и разрывов. Тут днем поди их все собери и под выстрелы направляй разбегаются явно осознанно, видимо по приказу, группами от 10 до 30 солдат, бросая все, что при них имеется. Повозки, лошадей, немногочисленное тяжелое вооружение. Надо сказать, что ушли бы все, но спасибо артам, пока за одними гоняешься, те других убегающих обстреливали по уже отработанной схеме. Тут главное даже не убить, от близких разрывов тяжелых снарядов Они получают контузию. Если кто пытается встать, добавляю. Вырубается надолго. Потом подъезжаю и добиваю. Многие без сознания лежат, с потеками крови из ушей, есть и раненые, от легких до тяжелых. В общем, дивизию эту я все же всю загнал. А так как выбивал первыми тех, кто быстрее всех двигался, то никто не ушел за зону тактической арты. Однако потратил на это уйму времени. Погоняйся за ними. Поэтому, когда наступил полдень, я закончил и удаление до трассы было километров тридцать. Про тех румын, что влево подались, можно забыть. Однако двигаются к Крыму. Может, нагоню. Меня бомбят постоянно, от чего я днем и не люблю действовать. Доставалось и румынам. Иступленно бомбят, похоже, сюда всю фронтовую авиацию перекинули. Десяти минут нет, чтобы налета не случилось остановить во что бы то ни стало. В результате я сбил 38 самолетов противника, в основном немцев, румыны редко летают, большая часть авиации у них повыбита. Но шесть раз танки и десять раз арты были уничтожены прямыми попаданиями. А я их снова покупал и дальше за румынскими солдатами гонялся. Дошло до того, что одиночки становились моей целью. Но сказать могу точно, никто не ушел. Я вообще педант, и меня расстраивает, нет, не так сказал, бесит, если что-то не доделаю или что-то не по мне. В этот раз я сидел в советской 34-ке, она очень маневренная, поэтому и удавалось избегать прямых попаданий, близкие накрытия были, но, к счастью, выживал. Однако понять, что дальше мне работать так спокойно не дадут, смог. Поэтому я все же из принципа покончил с этими румынами, и под очередной налет, подставил свои танки, укрываясь в кустарнике. Все уничтожены. Успокоившиеся немцы еще минут двадцать летали и, убедившись, что все мои машины развалились от внутренних детонаций, исчезли. А разведчик остался. Немцы столько раз меня уничтожали, похоже, уже не верили, что и в этот раз получилось. И правильно делали. Пришлось лежать, накрывшись маскировочной накидкой. Заодно решил поспать, что и сделал, тем более вокруг никого. Арты хорошо поработали, только деревенские из одной из деревень светились разными цветами. Свернулся клубком, шлемофон под голову и мигом уснул. Ночью работать буду. Заодно атакую немцев в спину, что перешея крымский держат, передав по рации нашим, что можно атаковать. И если те ушами не прохлопают... Глядишь, повезет расширить удерживаемую территорию. Тем более батальоны карателей мне еще искать предстоит. Вот такой план. Проснулся я от шума, пошевелившись, схватившись за пистолет-пулемет, откинул накидку, вокруг темнота, и, выглянув из-за кустарника, увидел несколько грузовиков, два бронетранспортера и шесть танков, все тройки. Немцы. Ни одного румына не обнаружил. Они охраняли группу из нескольких офицеров, что осматривали места, где погибли мои танки. Им освещали фарами машины, были видны вспышки фотоаппаратов. Я несколько секунд не без интереса наблюдал за этим. Да, немцы серьезно собирают факты по моему подразделению. Фиксируют следы гусениц, где они прерываются, оставляя горелое пятно и следы детонации. Но ничего нет. До последних обломков все исчезло. Тут и до тупого дойдет, что не все так просто. Возможно даже, что те спецы, что работают там, из организации, которая занимается всем сверхъестественным, название не помню. А кому, как не им, это расследовать? Интересно, как они объяснят Гитлеру и Генералитету Третьего Рейха все это? И были ли эти спецы в Африке? Я думаю, да. Связать им мои похождения тут и там нетрудно. Почерк-то один, и более чем уверен, они это сделали. Ну или сейчас сделают. Дело-то не быстрое. Это я тут, как сайгак, с континента на континент прыгаю-летаю. Да и свидетели из семейки Шульц меня уже наверняка по фотографиям опознали. Вот, наверное, у них мозги скрутило. Противник, а воевал за них, и еще такое стратегическое наступление, как захват каналов, провел». По сути, Роммель со своей армией пришел на все готовое. Я ему путь чуть ли не красной ковровой дорожкой проложил. А если кого из дивизии песочно взяли, да допросили, то вообще могут свихнуться, пытаясь понять, что я им там наболтал. Это все, конечно, интересно. Однако что делать будем? После недолгого размышления я решил эту группу не трогать. Пусть спокойно работают и уматывают. Где они находятся... Уверен, известно немцам хорошо. Как связь пропадет, сразу станет понятным, в каком районе я нахожусь. А сейчас все штабы, да уверен даже, в тихой панике, где я снова вынырну и кому не повезет. Пусть дальше паникуют, пока я свое местоположение выдавать не хотел. Мне карателей найти нужно. А эти войска тут так прихлопну, если под руку попадутся. Так что задача передо мной стоит такая. Найти самолет и координаты карательных частей, чтобы до них добраться. От воздушного перемещения даже и не думал отказываться. Для меня это именно то, что и нужно: быстро и качественно. Никаких дорог, рек и других препятствий. Единственное, что может помешать, погода. Но так как раз стоит на загляденье, я с момента прибытия сюда ни разу под дождь не попал. Тучи видел, молнии были, громыхание но в стороне от меня. Пока немцы собирали материалы, два часа на это потратили, хотя тот, кто их охранял, а он попал в свет фар, гауптманом оказался танкистом, торопил их, явно нервничая. А знатно я попугал так румын, так и немцев, вон как трясутся. Знаете, приятно это осознавать. Так вот, пока они занимались сбором вещественных доказательств или просто материалов, Я в сухомятку позавтракал, продолжая за ними наблюдать, даже в бинокль. Хотя тут было-то всего 800 метров. И знаете, что еще? Не сразу, но на тактической карте появилось 8 меток, горевших зеленым. В километре от немцев расположились, явно высматривая, что это происходит. Я пытался их разглядеть, но маскируются хорошо. Темная сегодня ночь, небо заслонили облака. Как бы поминания дождя мне в отместку ливень не устроили. Кто это, я без понятия. Тут и партизаны могут быть, и разведчики крымских войск, как и давыдовцы. Может вообще фронтовая разведка, поди, знай. В контакт я вступать не буду, задача поставлена, нужно выполнять. Так что, когда немцы укатили, я хотел было уйти, но вернулся на место и стал с интересом изучать, что будет дальше. Те, неизвестные, что горели зеленым, добрались до места работы спецов, ползая там и изучая, подсвечивая фонариками. Потом было несколько вспышек фотоаппаратов, довольно ярких, хотя и пытались их скрыть плащ-палатками. После этого убежали. Я проводил их удивленным взглядом. Мои предположения не подтвердились. Похоже, это коллеги спецов из Германии, что только что тут работали, но уже из Союза. Хорошо, британцев или пиндосов нет. Уж эти точно должны заинтересоваться и свою агентуру напрячь. Блин, и что тут делать? Если другие игроки действительно существуют, то они точно умнее меня, тихо играют и воюют, не привлекая внимания. Это я по характеру своему просто не создан для роли разведчика. Не мое это. А вот ворваться и все покрушить, это в моем характере. Мне потому и не наливают в гостях. Буйным становлюсь. Может, потому меня и выбрали? Тоже поди угадай. Глава девятнадцатая Генералы — поразительный случай задержки в развитии. Кто из нас в пять лет не мечтал быть генералом? Питер Устинов Быстро шагая в сторону трассы, я там надеялся транспорт добыть и языка взять, размышлял о своих действиях. Много ошибок было, признаю, но извините, в первый свой заход в эту игру я тут пробыл меньше десяти дней, и все, убили, и я оказался дома. А тут я больше двух месяцев, а это срок. У меня усталость начала накапливаться, и если физическую я снимал аптечкой в танке, то моральную вот так просто не снять. Если проще, мне передышка нужна. Я прикинул, море рядом, начался самый купальный сезон. Вот и стоит отдохнуть. Вот только эти два батальона карателей уничтожу, поляков и румын, и отдыхать. Пять дней, конечно, немного, но, я надеюсь, мне хватит. А где, еще подумаю. Тут зона боевых действий, перелечу ближе к Сочи, там тыл, вот и отдохну. Пока же побежал до трассы. Да уж, далеко я укатил, гоня румын. Трупы их и разбитые повозки тут и там встречались. В одном месте я приметил лошадей два коня с сорванными постромками. скорее всего они ранее пушку буксировали, но испуганы были. я пытался нагнать, да убежали, так и добрался до трассы пешком. Правда ближе к утру. Светать начало через несколько минут, как я вышел на обочину. пришлось укрыться в стороне, снова накрывшись маскировочной накидкой, что отлично повторяло цвет местной травы. На дороге все пришло в движение, Пару посыльных на мотоциклах я приметил, но те в составе колонн шли, никак не перехватить. Я уже подумывал переодеться в немецкий мундир, купив документы фельджандарма. А сразу купил танки, семь штук, все пятого уровня, и атаковал. Причина веская, так светится. По дороге как раз шел батальон СС с выходцами из румын, тот самый, что являлся одной из моих целей. Эмблема на дверцах машин была характерная. А я знал, как он отмечен и какие шевроны они носят. Языки сообщили. Видимо, посчитав, что меня тут нет, немцы начали кидать войска к Давыдову, направляя их к Одессе. Тут прямая дорога в ее сторону. Как раз на ближайшем перекрестке поворот. Батальон я мигом уничтожил, семи минут хватило. Его наименование пропало из списка квеста, осталось шесть. А я гнал по трассе в сторону Крыма, все снося с дороги. Паника уже разносилась, драпали от меня. Ну, грузовики мне нагнать сложно, но у моста через глубокий овраг авария произошла, и пробка возникла, закупорив проезд. Все бросали технику и бежали прочь, а тут я. Больше сотни грузовиков подавил, тракторы и тягачи расстреливал, орудия, ну и солдат не забывал. Немцы в основном были. Румын я ранее побил. Прорвавшись дальше, вышел к укреплениям частей, что блокировали Крым, с тылу. Тут, оказывается, уже оборона была развернута, так что немцы вполне спокойно встали в круговую оборону и... По моим танкам по каждому, било, похоже, по полсотни стволов, причем серьезного калибра. Вот и ответ на такие дневные атаки. Сожгли мне все машины мгновенно, а арт не было, иначе все вышло бы по-другому. Я говорил, что отдохнуть нужно, так я повторю. Блин, обрадовался, что румынских карателей встретил. Когда выбирался из КВ-1, в люк, что я открыл, звонко пришлась очередь из пулемета. Рядом было гнездо, а я успел скатиться на корму, и из люка вырвался столб пламени. Сгорали снаряды, сейчас рваться начнут, и по колее от танка я отполз подальше. Надо из 7 вызывать и три танка десятого уровня. Остальное артами добрать, и все тут расхреначить. Меня разозлили. Я так и сделал. Прополз под танком. Пока тот стрелял своим мощным орудием, выбивая замаскированные орудия немцев одно за другим, я параллельно вызвал еще три тяжелых танка, что разъехались от ИСа и тоже били по орудиям. Им ответный огонь, что слону дробина. А в танк я проник с кормы. Прополз под танком. Тут не было эвакуационного люка снизу. Забрался сзади на корму, командирский люк уже открыт, так что, разогнавшись, нырнув внутрь вниз головой. «Твою мать!» — заорал я. Пулеметной очередью мне перерубило ноги. Сразу сработала аптечка. Ругаюсь, ноги восстановились, ожоги пропали, только боль фантомная осталась. Это все привычно, но я больше сапоги жалел. Редко, когда такие отличные сапоги подходят. 30 километров в них пробежал, и никакой потертости. На ногах, как вторая кожа, сидели. Как будто по мне и шили. И вот разорвались. Даже особо не успокоило, что зенитный пулемет на моем танке снес эту пулеметное гнездо, и немцы погибли. Так что я стал менять униформу, помылся мокрым полотенцем и заменил сапоги. Ничего, отличные. А пока все шло к тому что моя берет, уже половина орудий у немцев выбита, и эта артиллерийская засада выходит им пшиком. Купив две арты, что встали за моим ИСом, отвел их метров на триста, и они открыли огонь. Первым залпом накрыли наблюдатели, что в бинокле следили за боем. Там было много генералов, кинематографисты с двумя кинокамерами, да и парочка спецов, что изучали следы на месте уничтожения моих танков. Накрыл наглухо, вторым залпом, добил выживших, а потом перемешал там все с землей, особенно кинокамеры. Этого еще не хватало. Специально все вокруг проверил и еще две точки обнаружил с разных сторон, где съемка велась, и их накрыл. Жаль, разведчик в небе все крутится. Там тоже наверняка съемка идет. Но какая фото или кинокамерой, не знаю. А после, выбив орудие, двинулся вперед им засада не удалась несмотря на попытки немцев отойти причем между нами еще и минное поле оказалось у них это не вышло один из танков двигался впереди за ним остальные по его следам если подрывался чинил ходовую и он дальше ехал если погибал от детонации то следующий уже шел впереди так и прошел минное поле арты за нами никому не дал уйти Да и тех, кто на 11 километров были, накрыл артами. Кстати, в 8 километрах находилась линия фронта. За ней в километре уже наши стояли. Я их видел. В этот раз самолетов тоже изрядно нагнали. Штурмовики, бомбардировщики, даже истребители старались отметиться. Только я сбил 42 самолета противника. Однако тут и крымские летчики отметились, тоже спустив с три десятка немцев. До разведчика прогнали. Бои надо мной воздушные стояли страшные, сбитые то там, то тут падали. Своих сбитых летчиков мне спасти не удавалось. Немцы их в воздухе расстреливали, которые в окопах сидели. Я в отместку, как обычно, их всех перебил. В общем, окопы обеих линий обороны я зачистил за два часа. Да так, что образовалась обширная брешь. Радиосвязь с местными командирами имелась, так что войска хлынули туда. Могло бы образоваться несколько мини-котлов, но немцы поспешили отойти, а наши за ними. Ладно, пусть ркк с ними разбирается. Немцев я изрядно проредил, так что, отогнав танки в сторону, арты продолжали ухать залпами, целей у них хватало, не давали немцам организованно отойти, а я обмяк в своем кресле командира танка и пытался прийти в себя. Тут в люк застучали. Кто-то из командования подъехал. Осмотревшись в приборы наблюдения, поморщился. Так и есть. А присмотревшись, понял, что какой-то генерал-лейтенант. Пришлось вылезать. А как вылез, меня мгновенно скрутили, и последовал удар приклада. Шлемофон сбили с головы, отправив меня в беспамятство. И что это такое было? Немцы? Очнулся я в самолете. Почувствовав вибрацию, гул моторов, их точно больше одного, и незаметно, стараясь не шевелиться, чуть приоткрыл глаза, благо лежал на левом боку. Оказалось, я лежал связанный на полу, а на лавках сидели бойцы НКВД, все вооруженные ППШ. Немцы? Это надо же, какой финт провернули, чтобы только выкрасть меня. В расположении атакующих советских войск, в форме РККА и НКВД, найти меня и, выманив генералом, взять в плен. Рукоплескаю стоя. Чуть позже похлопаю, когда освобожусь. Глянул на тактическую карту, хотел определиться с количеством противника, а все вокруг горят зеленым. Обалдеть! Так это свои? В таком случае их сложно назвать своими. И как быть? Убивать парней не хочу. Они приказ выполняли. Обижать точно нужно. Общаться с правительством я не желаю. По карте понял, что это Ли-2. Восемь охранников, похоже, два командира и два летчика, со мной 13 человек на борту. Еще какие-то мешки были, но это, возможно, попутный груз. Карта показывала, что летим мы на трехкилометровой высоте. Судя по направлению и положению солнца, куда-то в сторону Москвы. Рассчитать это было несложно, я неплохой штурман. Теперь стоит подумать, что делать. Как освободиться, я знал. Продам веревки, что меня стягивали, в магазин и свободен. А связали хорошо, не пошевелишься. Но и тело не сильно затекло. Блин, ведь не хотел связываться с советским командованием. Как знал, что какую-нибудь подлость устроят. Но, может, я не понимал намеки на встречу, на прямые просьбы побывать у начальства. Все отказывался. А тут мне прямо указали, что встретиться все же придется. Не успел я об этом подумать как пришел файл от модераторов игры. Вздохнув, открыл его. Внимание, игрок! Ваше прошлое задание отменяется с заменой. Так как вы его частично выполнили, вам полагается награда. Вы награждаетесь специальностью инженер-конструктор. Новое задание отмечено как особое. Сбежать от конвоя и вернуться за линию фронта. На выполнение дается два часа. Список наград за выполнение. Первое. 5000 баллов на личный счет, и вам будет доступна опция ⁇ Секретарь ⁇ Второе. 5000 баллов на личный счет, и вы получите способность задерживать дыхание под водой на 20 минут. Третье. 5000 баллов на личный счет и должность куратора. Мысленно ругнувшись, даже не обратив внимания, как мне дали инженера знания нужные, я уже понял и то, что задание впервые сразу описано подтвердил, что готов выполнить его, выбрав в качестве награды первое предложение. Не потому что ценное, а потому что первое. Пофиг на награды, валить нужно. Так что мне подтвердили начало, кстати, начался отсчет, в верхнем правом углу зрения висел таймер, и времени у меня все меньше и меньше. Просмотрев магазин, нашел парашюты. Не такие, что летчики используют, а десантные. Так что, продав веревки, Я сразу же продал часть самолета, такое возможно, хотя я ни разу и не пользовался этой опцией, а точнее в виде контура лежавшего тела, моего тела. Так что я провалился вниз под удивленные крики бойцов и стал падать, а самолет полетел прочь. Надеюсь, долетит с таким отверстием, я ничего в конструкции машины не нарушил. Сейчас явно было раннее утро, солнце только-только показалось из-за горизонта, Если сегодня 8 августа, значит отправили в Москву на следующий день, как захватили, а скорее ночью. Чёрт, а голова болит. Не жалели меня, когда били. Шишка на темени. Это я так пытаюсь отвлечься от паники, что подбиралась ближе. Чёрт, я не парашютист, ни разу не прыгал, а тут пытаюсь в полете надеть парашют. Те мало, что так делают психи. Как это смотрится со стороны? Вот и я думаю, что смешно и страшно. В общем, надеть так и не смог парашют. Метров пятьсот до земли осталось, так что накрутил ремни на руки и зубами дернул за кольцо. С хлопком вылетел вытяжной парашют, а за ним и основной. Дернуло так, что я думал, у меня руки выдернет, но, к счастью, обошлось, хотя суставы с мышцами и болели. Перекатившись и погасив скорость, я от радости обнял землю и поцеловал отплевываясь от травинок и мусора. А приземлился я на заливном лугу, рядом несколько стогов, явно недавно накосили и собрали. Посмотрев на возвращающийся самолет, из которого один за другим фактически надо мной падают бойцы, и над ними открываются купола парашютов, я сразу же решил, пора текать. Купив БТ-7, запрыгнул в башню и на скорость рванул прочь. Заодно аптечку активировал, боль из рук ушла. Карта показала ближайшую дорогу. В какой стороне передавая, я примерно сориентировался, теперь бы успеть. На танке вряд ли. Значит, будем искать аэродром. Причем наш, советский, и угонять самолет оттуда. А бойцам, что следом за мной совершали приземление на тот луг у какой-то речки, осталось только материться, глядя мне вслед. По краю луга велась дорога, малоезженная, но она меня вывела на накатную, но на убитую дорогу. Чтобы притормозить бойцов, да и помочь нашим раненым, я купил ящики с пенициллином в ампулах на 10 миллионов кредита, получился немалый склад ящиков, который без охраны точно не оставишь, и погнал дальше. Покупки заняли минут пять, не больше. А доехав до ближайшей деревни, остановил машину у колодца центральной улицы. Я уже вернул оружие, ремень на пояс, пистолет-пулемет, документы при мне теперь снова. Планшетка тоже, бинокль тот же. А то ничего не было. Я больше скажу, комбинезона и шлемофона тоже не наблюдалось. И пока ехал, все это вернул. И вот, сидя на башне, поинтересовался у ребятишек, что, открыв рты, глазели на героического танкиста и его героический танк. «Парни, не подскажете, где я?» «Это деревня Луки», — отозвался первым парнишка лет десяти на вид. «Кстати, они все тут босые были» что парнишки, что девчата, успевшие набежать со всех сторон, от подростков лет 14 и до карапузов, что только встали на ноги. — А ближайший город какой? — Так Тамбов в двадцати верстах будет, — ответил тот же парнишка. — М-да, — протянул я. — До фронта далеко. — Далеко, — согласился тот. — Спасибо, вы мне очень помогли. — Подождите минутку. Нырнув в танк, я быстро купил два вещь-мешка, и набил их доверху вкусняшками. В одном банке со сгущенкой наши советские, в другом советские конфеты. И, выбравшись, протянул старшему, сообщая, «Это вам на всех сладости, делите справедливо». «А можно нам танк посмотреть?» Осмелев попросила одна из девочек лет восьми. Подумав, я кивнул и, спрыгнув на землю, приглашающе махнул рукой. С ревом радости они полезли на танк. Другие не менее радовались, изучая, что я им выдал. Поправив ремень ППС на плече, я осмотрел детвору. Несколько уже в танк нырнули через люки. Кто-то, изображая рычание мотора, сидел за рычагами, двигатель молчал, я заглушил его, так что было слышно. В танке осталось два шлемофона на сидениях экипажа. Сейчас со спорами их примеряли. Так вот, я поинтересовался. «Не подскажете, тут аэродром есть?» «Есть!» — кивнул парнишка лет 12 на вид, с пышной рыжей шевелюрой. «Только он далеко!» «А у нас тут самолет стоит!» — пропищала маленькая девочка, облизывая пальцы, что испачкала. Конфеты были шоколадные. «Да!» — подтвердил тот же рыжий парнишка. «У нас на поле самолет сел. Летчик сказал, бензин закончился. Он уехал за топливом, а наш Семен Петрович участковый охраняет». «Самолет у посадки под деревьями спрятан». «Да», — заинтересовался я. «Отличная новость». Тут на тактической карте появились метки, которые быстро приближались. Похоже, бойцы НКВД нашли где-то машину и гнались за мной. Свежие следы от танка замаскировать сложно. Так что я поторопился покинуть деревню. «Ладно, детвора, пора мне. Служба ждет. А шлемофон оставьте себе. Это подарки». Тут чуть ли не драка началась, кому они достанутся, так что, рассмеявшись, я нырнул в танк, его уже освободили, и стал кидать им только что купленные шлемофоны, точно по количеству голов, после чего, заведя движок, поехал вниз по улице. Деревню перерезала небольшая речушка по колено, дно песчаное, так что, перебравшись на другой берег, погнал дальше. А вот и посадка с самолетом. Подкатил. Пожилой участковый, встав с травы, отряхивал галифе, старший сержант. Я покинул танк, осматривая У-2, и сообщил ему, «Извините, но мне нужна эта машина». Взяв его на прицел, заставил отбросить наган, после чего связал и оставил в стороне. Танк отъехал в сторону, чтобы мне не мешать. Летчик особо не солгал, говоря, что топливо закончилось, но не сообщал, что вытекло оно от пулевых пробоин. Если проще, то обстреляли связняка, явно мессеры постарались. Так что я достал десяток канистр с авиационным танковым бензином, стал лить в горловину, а как потекло, срезая ветки, делал чопики и забивал в баке. Три раза проверял, капало, но уже не текло. Шесть пробоин. Весь бензин перелил в баке, а когда от деревни полуторка показалось, что мчалась во весь опор, то мотор уже работал а я сидел в кабине. Разогнавшись, к счастью, система управления и мотор не пострадали, оторвался от дороги, потрясло, но взлететь можно. И полетел в сторону передовой. Кстати, в кузове грузовичка и летчик был, по шлемофону опознал, который что-то орал и грозил мне кулаком. Там же увидел двух механиков, бочку, инструменты какие-то и тех самых бойцов НКВД. Пересчитал, обнаружил что четверых нет значит у того склада с медикаментами остались я улетел танк немного сопровождал меня но потом отстал и самоуничтожился это чтобы никто не пострадал полет был тяжелым чопики от тряски выдавливало. бензин вытекал приходилось садиться новые забивать заправлять и лететь дальше а это все время авиация